Глава 9. Полковник Арчи по документам Ситникова Станислав Семёнович скучает квая увёл к исаватсавате. Ему не нравится с ровным счётом ничего. Дыра, дыра, просто дыра. В этом ничто не может решаться судьба планеты. Но почему они не выбрали что-нибудь достойное? Мали бу в Майами. Не ходой конец Карибы. Что их здесь привлекло? Захалустье. Он огляделся вокруг. Ты же посмотреть не на кого. А работать надо. Генерал Стэнли требует результат. Где я возьму этот результат? «В этом захолустье?» «Да, я нашел родителей этого Педроса Артема. Теорию вероятности того местонахождения объекта построили аналитики. Надо признать, в этом подразделении сидят головастые ребята». Позвонил Эд и доложил, что все без изменений. Родители в печали, рассказывают, как к ним приходили полицейские, разыскивали сына. Но где он не сказали. И в связи с чем разыскивают, тоже не сказали. Или сами не знают. «Жду тебя в ресторане, приезжай срочно». «Лечу, шеф». «У русских такой защищаемой связи не было». Они вообще только начали понимать, что мы их слушаем. Слушаем и отслеживаем. Всех, у кого есть наши гаджеты. Смартфон и другая навороченная техника. В этой технике имелся специальный системный микрочип. Вот он и транслировал при необходимости все, что надо. Вот сейчас, например, Пятигорск и его окрестности прослушивались на 100%. Дорогое мероприятие? Да. Но игра того стоит. Того стоит та крупица информации, из которой складывалась целая мозаика. Пока никакой интересной информации им выловить не удалось. А вот и это. увидел он входящего спортивного вида молодого человека. Тот увидел Арчи, махнул рукой и через минуту развалился в кресле, бросив на стол в местную газету «Пятигорская правда». «Привет, шеф. Зачем вызывал?» и поднял руку, подзывая официанта. Тот незамедлительно подбежал, подобострастно спросив, «Что желаете?» «Кофе, пожалуйста». «Сию минуту». Официант раскланился и убежал выполнять заказ. Эти клиенты платили хорошо. Подробно доложая разговор с родителями Артема. «Я все записал, шеф. Вот, послушайте». И передал ему свой телефон и наушники. Арчи прослушал. Все, как говорил Эд. А ведь, возможно, мы на правильном пути. Возможно, это он. По крайней мере, он единственная кандидатура. Если это он, а это он, значит, он обязательно выйдет на контакт с родителями. Такова человеческая природа. Всегда тянет туда, где родился, когда плохо. Молодец, Эд. Хорошо работу сделал. Запомни, объект может появиться в любую минуту. Не вздумай его спугнуть или проявить геройство и задержать. В этом деле у нас нет ни единого шанса. Наша задача — обнаружить. а захват объекта будут производить другие. «Шеф, получается, все лавры достанутся группе захвата?» «Ты где работаешь, Эд? У нас работают мозгами, а не кулаками». «Шеф, разрешите выполнять?» «Выполняй». И тут его взгляд упал на газету. На первой странице — фото мужчины и заголовок «Краевед, путав, СП. Путь к артефактам». «Подожди, Эд, ты читал статью?» «Нет, местная галиматья». Арчел глубился в чтение, и Эд внимательно за ним следил. Когда он закончил и оторвал глаза от статьи, Эд спросил. «Что, шеф Галиматья?» «Ты оказался прав?» «Ты болван, Эд. Крупица ценной информации может находиться где угодно, даже в сортире. Хочешь быть профессионалом? Не пренебрегай ничем. Все анализируй. Используй все источники. На, читай». Эд внимательно прочитал статью и посмотрел на шефа. «Ну и где здесь ценная информация?» «С кем я работаю?» — покачал головой Арчи. «Прежде всего, название содержит слово «артефакты». Но в статье не слово. А что такое «артефакты»?» «Это Эд. Прежде всего. Уникальный предмет». но о нем, о предмете, ни слова. А вот об авторе написано много. Думаю, тебе интересно будет с ним ознакомиться и узнать, что за артефакт он обнаружил». «Я понял, шеф. Какая-никакая ниточка?» «Какая разница, Эд, ниточка, волосок?» «Главное, чтобы она ввела к клубку, который можно будет размотать». Арчи пошел в свой номер и связался с генералом Стэнли, доложил обстановку, которая была стабильна, без новостей. «Арчи, внимательней. Не может быть, чтобы русские вас пропустили и даже не ведут». «Хорошо, генерал, будут новости, доложу». Путов ходил вдоль полок местного супермаркета, набирал продуктов немного, в разных местах, чтобы не вызывать подозрения. Пробил чек на кассе и уже выходил из магазина, когда услышал возглас. «Сергей Павлович Путов? Краевед?» Он оглянулся. К нему подходил мужчина средних лет с протянутой для рукопожатия рукой. «Разрешите представиться. Кандидат наук Сергей Михайлович». Путов пожал протянутую руку и спросил. «Каких наук, Сергей Михайлович?» «Геологических, но интересуясь и археологией. Здесь научные командировки с группой коллег. «Очень приятно. Я любитель краевед. Чем могу быть полезен?» «Сергей Павлович, если у вас найдется минутка свободного времени, хотелось бы с вами поговорить об этом замечательном крае. Тут недалеко есть уютное кафе. Я вас приглашаю». Потов понимал, что сразу соглашаться нельзя, и для вида поломался минут пять. Потом согласился. Перед магазином стоял кроссовер «Хонда», на котором мы не доехали до необычного, уютного и достаточно дорогого для местного населения ресторанчика. Расположились за столиком, заказали кофе, пирожные, и новый знакомый приступил к разговору, который сводился к интересу ко всему необычному. Путов разыграл у себя простака. Он рассказывал о давно известных фактах из истории края, не касаясь вопросов более глубоко. Он понимал, кто перед ним. Резидент иностранной разведки. «Не было у вас такое, в крае что-то необычного? Ну и НЛО там или что-то еще?» «Да всяко бывало. Про НЛО не скажу. Но странности были. Вот, к примеру, в прошлом году семья здесь одна жила». Ер рассказал историю о Надежде, конечно, сильно упрощённую, оставляя у собеседника ощущение, что он знает больше, чем говорит. Очень интересно, Сергей Павлович. А может, что покрепче выпьем? Посидим, поговорим. Я не против. Можно с хорошим человеком посидеть. Только мне сейчас дела. А вот и черком совсем удовольствие. Отлично, вечер у меня свободен. Не будете возражать, если вам присоединятся мои коллеги? Отчего ж не быть против? С хорошей компанией всегда приятно посидеть. Вы на машине? Может, вас подвезти? Неплохо было бы. Новый знакомый отвёз его до дома, скрывать адрес не было смысла. Всё равно узнают. Прощаясь, новый знакомый пообещал за ним заехать ровно в 7:00 вечера, на том расстались. Артёму в квартире Путова становилось находиться опасно. Он вступил в большую игру разведки. С другой стороны, надёжнее всего можно спрятаться, находясь на виду. Это не бросается в глаза. Ждалище учки замка в двери, Артём на всякий пожарный спрятался. Затем раздался его голос, произносящий условную фразу. "Багдади, всё спокойно". Что сначала опасности нет. Он пришёл один. Выходи, будем готовить ужин. Артём вышел, посмотрел на Путова и понял, что тот взволнован. Что-то случилось, Сергей Павлович? Артём, возьми пакеты, разгрузи их в холодильник. Случилось то, что должно было случиться. На меня вышли агенты иностранной разведки. Вот сегодня пойду с ними ужинать. Так что на меня не рассчитывай, готовь на себя. Моя квартира становится проходным двором для сотрудников специальных служб. Надо бы тебе более безопасное место подобрать. Я думал над этим, и перешел к выводу, что самое безопасное место здесь, на самом видном месте. «Молодец. Из тебя получил себе отличный оперативник. Только надо бы тебя как-то легализовать». Путов сел на кресло и стал вспоминать родственников, подходящих по возрасту. На ум ничего не приходило. Наконец он вспомнил, что у него есть двоюродный племянник, и полез искать адрес и фотографию. Не без труда нашел, показал Артему. «Моего возраста, волосы по длине, легкую бородку и почти копия. Вы гений». «Да, уже прям гений». Но кое в чем разбираюсь. Начинаем проводить план в действия. Подождите, Сергей Павлович. Зачем вам все это надо? Еще не поздно отыграть назад. Я уйду и все. Прекратите разговоры. Я сделал свой выбор. Я на твоей стороне. А там будь что будет. Время покажет. Набрал номер Лебедева. Доложил о сегодняшней встрече. Разговоре и приглашении в ресторан. Отлично, Сергей Павлович, отлично. Это и есть американский агент. А сегодня вы познакомитесь со всеми. Разрешаю вам использовать главный козырь Биштау. Понял, не сразу, но потихоньку сдам информацию. Навяжусь в проводники. Резонно. Действуйте. Еще один вопрос. Ко мне завтра приезжает племянник. Я его встречу и хочу разместить у себя в квартире. Это не вызовет проблем? Здесь вариантов нет, размещайте. Но дела не посвящайте. Надолго он? Как получится. Поймите правильно. Родственники. Понимаю. Навстречу в ресторане и не волнуйтесь. Мы будем рядом. Первые контакты провели идеально. Лучше не придумаешь. Удачи. Лебедев отключился. «Вот так, Артем. Завтра тебя легализуем». «А то, что это такое? Сидишь дома целыми днями, зачахнешь совсем». «Спасибо, Сергей Павлович. Один вопрос. Документы-то у меня только испанские». «Документы – это проблема. Я не подумал». «Нужно ехать на дачу. В трансформере имеется необходимая аппаратура. Там можно сделать документы». «Поедем завтра с вокзала, Артем». «Сергей Павлович, регион-то горячий. Если проверка. Сгорим на ровном месте». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «Сегодня ночью прокатиться туда». «Можно, только выходи через черный двор со двора. А дальше знаешь. Лучше своим входом или на такси. Только к даче не подъезжай. Выйди пораньше и пройдись пешком». Пока я буду морочить голову агентам, все внимание Лебедева будет приковано к ним. Соответственно, никакого наблюдения здесь не будет. На том и порешили. Запутываем вскоре заехал его новый знакомый и отвез в лучший ресторан Пятигорска, Лермонтов. Стол накрыли в беседке на открытом воздухе. Блюда местные. Лаваш, шашлык, зелень, соренье. Вскоре подъехали и товарищи Сергея Михайловича. Он представил их как этика Станислава Семеновича. Выпили за знакомство, потом за встречу, и веселье покатилось. В анекдотах, историях жизни и пьяной болтовне, вроде «Ты меня уважаешь?» «А молодцы, ребята, от наших не отличишь. Хорошо подготовлены, адаптированы и силой физической не обделены», – подумал Путов. «А если у вас в край какие-нибудь необычные пещеры?» – спросил Станислав Семенович. «Как-нибудь есть. Разные много. Вот, например, недалеко, в Железноводске, есть гора Бештау, самая высокая в округе. Там раньше велись разработки и добыча урановой руды. Недавно я попал там под дождь и спрятался в одной из горизонтальных штоллин. «Мать честная, что я там увидел». Пьяно качая головой из стороны в сторону, рассказывал Путов. «Тоннели штольни увеличены, все кругом сплавлено, стены блестят, как будто их намазали маслом. У нас таких технологий нет». Пьяно покачал он отрицательной головой. Похоже на инопланетные. И уронил голову на руки, изображая окончательное опьянение. Новые друзья довели его до дверей квартиры. Путов очнулся, поблагодарил. В гости приглашать не стал. Вошёл, закрыл дверь и прислушался. Постоял, пока гости не уедут на лифте, и пошёл в комнату Артёма. Постучал, никто не ответил. Заглянул, Артёма не было. Не вернулся, как ты уснёшь? Звон Мовно подумал он, заварил себе крепкого чая и стал ждать возвращения. Артём вернулся часа в 2 ночи, потихоньку вошёл. "Я не сплю", окликнул его Путов. "Не осторожничай, тебя жду". Волнуясь, как прошла прогулка? Всё нормально, Сергей Павлович, без происшествий и с соблюдением всех правил конспирации, ответил он, подавая путевой паспорт. Тот внимательно изучил его и произнёс: "Хорошая работа. Как настоящего не отличишь". Рассмотрел по внимательнее Артёма и удивлённо спросил: "Что с тобой?" "Да ничего особенного. Отрастил волосы и бороду, чтобы соответствовать образу". "А, ну да, что? Ты это можешь. Я ещё много чего могу", Артём загадочно улыбнулся. Подошёл к Сергею Павловичу, положил ему руку на голову. У того сразу по телу прошла волна теплой энергии. Голова стала ясной, тело бодрым, мышцы налились силой. Вот так-то лучше. Эта нагрузки на вас большие, можете не выдержать. Пили, наверное, сегодня спиртное. Спасибо. Ты прям волшебник. Пили, конечно. А как без этого? Такая традиция. Рассказал ему о встрече с агентами, закончив словами. Завтра, скорее всего, попросят отвезти их на Биштау. Поговорили еще немного и легли спать. День предвещал быть опытным, предстояло легализоваться. А полковник Арчи, несмотря на ночь, радовал генерала Стэнли хорошими новостями. Доложил о встрече с краеведом о результатах и выводах. Генерал пребывал в хорошем расположении духа. Было что доложить наверх. Он подумал над докладом и дал санкцию на осмотр штольни. Оба довольные разговором положили трубки. Полковник Лебедев прохаживался в своем номере, еще и еще раз прослушивая запись разговора. В ресторане велась аудио-видеозапись, приходя к выводу, что иностранные агенты потеряли всякое чувство опасности. Теперь, убедившись, что это действительно то, что они ищут, каковы будут их действия? Стоп, значит, Артем причастен ко всей этой истории в Штольне тоже. Значит, они его просчитывали и отследили. А если они приехали сюда, значит, он здесь. Или будет здесь. Куда он пойдет? К родителям? Где оставят свои немаленькие чудо техники? Конечно, за городом. Вот и агенты противника тоже пришли к этому гипотетическому выводу. Ну а как иначе? В разведке все построено на версиях. Нужно усилить наблюдение за пригородом. Тут же позвонил генералу Петрову, доложил обстановку, свои выводы и рекомендации по действиям. «С твоими выводами согласен. Действуй. Группа Погосяна отправляет тебя в помощь». «Спасибо, товарищ генерал. Их помощь не помешает». Отключился. Нужно было отдохнуть перед завтрашним днем. Лебедева беспокоила какая-то неясная мысль. Даже не мысль, так, предчувствие, что он упускает что-то очень важное. Но это что-то ускользало от внимания. Утром Путов встретил племянника, которого сам привез на заднем сиденье своей машины. Рано утром отслеживать его никто не стал. Если туда Артем ехал, лежал на заднем сиденье, то оттуда рядом с водителем, а в багажнике лежал пустой чемодан. «Ну вот ты и легализовался. Паспорт в порядке, ни во что не вмешивайся, и мы спокойно дождемся твоих родственников. У нас с тобой надежная крыша». «Хорошо, давайте попробуем спокойно». Потов улыбнулся. Он понял, о чем говорит он, без силового противостояния. Только приехали домой с вокзала, раздался звонок. Звонил Эд и напомнил о завтрашнем обещании побыть проводником. Путов согласился. Они согласовали цену и решили идти завтра. Ред был готов сегодня, но Путову нужно было поддерживать игру. Сославшись на вчерашнее гостеприимство, отказался. Причина была очевидна, и это его понял. Путов позвонил Лебедеву и рассказал о черинке в ресторане и предложении агентов побыть их проводником. Лебедев выслушал его внимательно, не перебивая, опять по привычке всё проверять. Вот и в этот раз о поставил запись рассказом. Всё сходилось. Отметив про себя этот положительный факт, выразил своё одобрение работе Путова. племянников встретили? Да, вот только приехали. Но его в дело не вмешиваем, само собой, согласился Лебедев. И с этого момента события понеслискач. Спусквым кричком стал поход с американцами на Бештау. Погода выдалась на редкость хорошая. Запутом заехал Станислав Семёнович Арчи, позвонил в квартиру. Путов хотел выйти, не приглашая его в квартиру, но нет. Тот, сославшись на то, что не успел позавтракать, попросил на пойти его чаем. И отказать нельзя. За подозрить неладное. Пустить тож хорошего мало. Из двух зол выбрал меньшее и впустил. На кухне сидел Артем, пил чай. Никто не предполагал, что придется приглашать в квартиру этого человека. Познакомились. Станислав Семенович поинтересовался, кто есть Артем, узнав, ничем не высказал своего удивления. Но микрокамера и заснял его. А когда они сели в машину, отослал на обработку и выяснение соответствия. Вот здесь Арчи переиграл Лебедева, проверяя все напропалую, и нужное, и ненужное. Съездили на Бештау. Штольня поразила псевдогеологов. Такого они еще не видели и были поражены увиденным. брали пробы, даже пытались спуститься, в что ли. Но Аштоп утов ответил категорическим отказом, мотивируя отсутствием оборудования и снаряжения. После пробного спуска Эдик подтвердил слова Путова: сколько как на ледяном катке. Решили повременить, запланировал спуск на завтра. Пригласили Путова, но тот категорически отказался. Я не сбеляока, краевед. У меня колоустрафобия начинается в замкнутом пространстве. Да и дорогу вы теперь знаете, без меня обойдётесь. Друзья согласились. Побыв ещё немного и побродив по окреги, вернулись в город, высадили Путова у дома. Сами поехали в отель. Зайдя в квартиру, осмотрелся и не нашёл Артёма. Пошёл прогуляться, подумав, путов. Действительно, он пошёл прогуляться. Спокойно полюбоваться городом, прошёлся по центральному проспекту, полюбовался на разодетых отдыхающих. Он соскучился по людям. Может быть, ради них стоит всё это терпеть. Стоп. Что значит ради них? А надежда, а ребёнок, а родители? Родители же в опасности. Американский агент живёт у них под боком и может в любой момент приступить к активным действиям. О каковы эти действия, думать не хотелось. Этого допустить нельзя. По дому, планетаря опять направился к своему дому, еще не зная, что предпримет. А дом и квартира находились под неузыбным контролем двух суперслужб, которые соревновались в мастерстве. Пока это соревнование шло с переменным успехом, а игра была на равных. Артем погулялся около дома, посмотрел на окна. Они были темные, значит, родителей дома не было. Сердце защемило от чувства вины перед ними. Сколько им пришлось пережить. А ведь ничего, кроме добра, они мне не хотели. Всё делали для моего блага, и чем я отплатил? Массы проблем. И что самое страшное неизвестностью о моей судьбе. Не, с этим надо кончать, думал он, прогуливаясь у дома. А в это время оперативники Погосяна в микроавтобусе идентифицировали каждого человека, прогуливающегося или проходящего мимо дома родителей Артёма. Он тоже попал в объектив идентификатора. Тот минут через 5 пискнул. Погосян, не понимающий, уставился на экран, там горела надпись: "Объект не идентифицирован". Всё, менталиан, что значит не идентифицирован? А то и значит, Артур, такой личности в базе нет. Вот те раз. Лейтенант Левин, проследи за объектом. Никаких активных действий не предпринимать. И тут же доложил полковнику Лебедеву, который одобрил действия Погосяна, велел докладывать через каждые пять минут о продвижении объекта. А аналитики уже вовсю проверяли эту темную личность. Лебедеву охватило чувство удачи. Вернее, предчувствия. Каково же было его удивление, когда Погосян доложил, что объект вошел в дом по знакомому адресу. Не может быть. Совпадение. В этом доме живет Путов. И тут он вспомнил про племянника, которого ещё не видел. Этого просто не может быть. Ну, Путов, интриган, меня старого волка запутал. Но прозрение наступило не только у него, но и у американских агентов. Видео, которое сделал Арчи обработали, и вот чудо. Это был никто иной, как Дон Педрос. Генерала Стенли охватило предчувствие близкой удачи. Что делать, размышлял он. Всё очень серьёзно. У меня там одна группа. Что она может сделать? Делать нечего. Пришлось доложить наверх. Через некоторое время его пригласили на высокое совещание, где к вопросу подошли серьёзно и приняли решение не фиксировать событие, а серьёзно подготовить нейтрализацию объекта, заставить объект выполнить их условия. А что может быть лучше старого дедовского метода шантажа? Слабое место объекта родители. Их и надо захватить, а потом обменять на всё что угодно. На том и порешили. План операции поручили разработать Стенли. Тут подумал: "Осторожные, если что виноват я, а лавры прожинать будут все". Работа предстояла серьёзная. А по бревее ведомства он активно начал разрабатывать план захвата. Дав распоряжение Арчи наблюдай за объектом, активных действий не предпринимать. Полковник Лебедев к этому времени тоже опомнился и доложил в Москву генералу Петрову. Там тут же провели совещание на высшем уровне, подчеркнув, что объект находится на территории России, а значит, надо конкурентов устранить с оперативного поля проведения операции. Тянуть не стали. Дали команду Лебедеву на захват группы Арчи, учитывая, что они сели на хвост Артёму. Как захватить объект и технику, на которую он прибыл, понимания не было. Как и не было в районе Пятигорска этой самой инопланетной техники. «Коллеги, если наши приборы не фиксируют ее, это не значит, что ее нет. Просто наши приборы недостаточно совершенны», — говорил капитан Петров. «Нужно заставить Артема и Путова вывести нас к аппарату, а уж тогда брать». «Согласен», — поддержал его начальник службы. «Ставки велики. Действовать нужно осторожно, но быстро. Петров, в вашем распоряжении весь имеющийся у нас потенциал. Действуйте». Артём вернулся с прогулки, будто услышал, как открывается дверь. "Вы дом, Сергей Павлович", громко позвал он. "Дома, как погулял?" "Отлично. Вспомнил молодость. Около дома тоже прогулялся". Путов тут же появился в дверях. "А вот этот изря Артём. Там же за каждой пылинкой следят". "Сергей Павлович, в таком виде мне не узнать". "Узнать не узнать? Паханолся ты. Одевайся. Пошли на твой транспорт на планетный. Улетать надо, если успеем". "Да что вы так спешились? Уже вечереет. Всё будет нормально". "Артём, Послушай старого оперативника. За тобой охотятся лучшие агенты двух самых крупных разведок мира. Они тебя там у дома 100% срубили. А вот это мы сейчас узнаем. Обиженный Артём подошёл к компьютеру, включил его, положил руку на клавиатуру и отключился от реальности, ныряясь по каналам виртуального мира. Вот сервер российской специальной службы. Он легко прошёл охранные программы, не взламывая паролей, узнал всё, что можно узнать. Такую операцию проделал с американцами и уже через минуту, сняв руку с клавиатуры, спокойно, признав, что неправ, констатировал. «Вы правы, на нас открыта охота. Более того, нас уже обложили флажками. И вот тут погонят. Охотники стоят на номерах. Орбитальные спутниковые группировки стягиваются к этому району. Ну, с ними-то мы справимся. А вот со всем остальным сложнее». «Артем, только без жертв». «Постараемся». Вдруг резко повернулся к Сергею Павловичу. «Еще не поздно остаться на этой стороне». Если пойдёте со мной, назад дороги не будет. Я два раза дорогу не выбираю. Я на твоей стороне. Их разговор прервал телефонный звонок. Что делать? Трубку не берите. Пусть ломают голову, почему свет горит, телефон на месте, а мы не отвечаем. Ничего не берите с собой, только документы. Назад мы вряд ли вернёмся. Един, спасать моих родителей. Это единственное, чем они могут прижать. Я должен вырвать эту возможность у них из рук. Неужели не пойдут на такой шантаж? Вы уже пошли. Ты же сам говорил, зачем им агент в доме? Конечно, чтобы взять их в заложники и предложить им обменять их на трансформатор или ещё что-нибудь. Но они покинули квартиру. Спустились по лестнице ещё с чёрных ход, осторожно вышли во двор, осмотрелись, никого. Через гаражи пробрались на многолюдный проспект и пошли в сторону дома Артёма. На телефон в квартире разрывался. Звонил и Лебедев, и Арчи. Поисковая система показывала, что Путов на месте, в квартире, но он не отвечал. Неужели почувствовал? Неужели они ушли? Тогда всё сразу усложняется. А тут ещё доложили Что вся спутниковая группировка слежения над этим районом отказала. И не только наша, но и вообще вся, позвонил генерал Петров. Лебдев доложил обстановку: ничего фатального пока не произошло. Полковник: "Эх, то говорю, что будет легко. Действуй, импровизируй. Веселовой потенциал передаю под твоё командование. Вставки Велины на кону, мировое господство. Хватит звонить Путову. Погасян, возглавляешь группу захвата и вперёд. Оружие не применять, газ можно. Берёте американцев и Путова с племянником тоже. Три джипа отошли от конспиративной квартиры. Лебедев ждал результата, и оперативников ждало разочарование. Путов с племянником в квартире не было. Телефон Лебедева валялся на столе. Получив доклад от Погосяна, Лебедев уважительно подумал: "Молодец, Путов, провёл меня, не потерял снаровку. Же ж что-то не на моей стороне". В гостинице их тоже ждало разочарование. Американцев на месте не было. А вот у дома родителей удача наконец улыбнулась им. Наблюдатели засекли Артёма и Путова, которые открыто приближались к дому. Что делать, полковник? Я их вижу. Выйзай в другую квартиру. Там им всё сюрприз. Как только войдут, блокируйте всё и вызов спецназ. Арчи без дела не сидел. Он понимал, куда теперь направится Артём, к кредителям. Естественно, там Эд. Но этого мало. Нужно родителей вывести из города, иначе игра проиграна. Он позвонил Эду, тот сразу откликнулся и доложил, что родители вторые сутки нет в квартире, и где они, он не знает. Уходи, Эд, срочно уходи через крышу. Встречаемся в запасном пункте сбора. Он наблюдал, как подъехал чёрный джип. И бравые ребята побежали к лифту, перекрыли входы и выходы. Во, так интереснее. А то я уже грешным делом подумал, что русские работать разучились. И торнул машину с места, направляясь к запасному пункту сбора, которому служила одна из конспиративных квартир в городе. И Эд, получив приказ уходить, оставил свет в комнате, чтобы ввести в заблуждение группу захвата. Быстро вышел, осторожно закрыв за собой дверь, и поднялся на чертак, где сразу заметил вооруженных людей. Но они не ждали его появления. Элемент неожиданности был на стороне Эда. Он сразу отключил одного бойца, раз ворота выбил автомат другого, взяв на мушку третьего. Без глупостей, раздевайся, приказал надомой из бойцов, делать было нечего. Тот разделся, и тот заставил его троица приковать тебя наручниками друг к другу и оставил их стоять вокруг стейки, ожидаться своих. Убивать мы свой не было, если что зачтётся. Переоделся, натянул маску на лицо и пошёл к другому выходу, ведущему в другой подъезд. Ты что сюда прёшься? наехал на него какой-то боец. Так это приказ. Какой приказ кого, погассяна? Какой ты догадливый? «Ладно, давай быстрей. Капитан зря вызывать не будет». А вот и выход из подъезда. Стоит наблюдатель, который тут же задает вопрос. «Куда?» Ответ уже готов. Капитан Погасян приказал поменять место дислокации. Сработало. Его пропустили, он быстро сел в непреметную машину и был таков. А капитан Погасян, не понимая в чем дело, доказывал, что никакого бойца никуда не посылал. Смутное беспокойство превратилось в уверенность. «Наш турм!» Скомандовал он, но ворвавшиеся бойцы доложили, что в квартире пусто. Работает телевизор, горит свет и никого нет. В сердцах Погасян чуть не разбил рацию, но совладал с собой. По связи раздался голос Лебедева. «Разбор полетов потом. Готовим встречу гостям. Все вон из квартиры, чтобы там был порядок». Порядок навели за две минуты. Погасян спрятался за штору. Два других его сотрудника разместились, один на балконе, другой в кладовке. Путов с Артемом шли к дому. Артем инструктировал. «Там засада. Квартиру нас пустят. Наша задача – выяснить, где родители. Ничего не предпринимайте. Я их всех нейтрализую. Уходить будем через крышу». Трансформер, я уже вызвал. Понял. Не подведу. Может, возьмём с собой Лебедева? Он всё знает. Эти могут и не знать, исполнители. Согласен. Вызовем Лебедева и при необходимости заберём с собой. Они были уже около подъезда. Артём фиксировал множественные сигнатуры бойцов, находившихся в полной готовности. Оружие в боевом положении, патрон в патроннике, предохранители сняты. Хорошо подготовились. Это уже не шутки. Да я с вами шутить не собираюсь, подумал он, поднимаясь по знакомой лестнице. А вот и дверь, которую он открывал миллион раз, из-за которой находились самые родные и близкие для него люди. За этой дверью находится его дом, его крепость. Тёмная волна гнева поднималась в душе и начинала захлёстывать разум. Спокойней, Артём, спокойней. Разберёмся, я подстрахую. А Артём открыл дверь. Горел свет, работал телевизор. На первый взгляд, в квартире никого не было, но только на первый. Один человек стоял за шторой, один на балконе и ещё один в кладовой. Выходите все трое, я вас вижу. Стоять на месте. Медленно поднять руки. Скомандовал Погасян, выходя из-за шторы. Сзади с автоматом подошел Левин, а с балкона высунул ствол автомата Сюмин. «Видишь, у тебя против нас никаких шансов». «Нет, ребята, расклад такой. Вы кладете оружие на пол и приглашаете сюда полковника Лебедева». Спокойно произнес Артем. Погасян засмеялся. «А может тебе сюда президента пригласить?» Это был опрометчивый поступок с его стороны, о котором он впоследствии сожалел. Через мгновение он со сломанной рукой, который держал пистолет, стоял и наблюдал, как Левин падает на пол, бросая автомат. Семин тоже не успел надавить на спусковой крючок и вместе с автоматом улетел в комнату, впечатавшись в стену. Стал медленно сползать на пол. «Не нужно повторить». «Не нужно». Мощность от боли проговаривал Погосян. «Я переговорю по рации. Скажи, чтобы сюда прибыл Лебедев. Издание с крыши сняли всех. Иначе я сниму их сам, но целостность не гарантирую». «Верю». Угрюмо посмотрел на него Погосян и связался с Лебедевым. «Товарищ полковник, группа обезоружена при попытке задержать объект. Требует вас сюда. Одного». и чтобы всех бойцов вы убрали из дома, иначе он уберет их сам. От себя добавлю, легко уберет, товарищ полковник». Ребьев стоял, как побитая собака. На связи был генерал Петров. Он все слышал. «Снимай людей, Петр Петрович. Иди улаживай вопрос. Вся надежда на тебя. Не подведи». Передал по рации так, чтобы было слышно всем, что здание необходимо освободить. «Я иду, Артем. Отпусти группу Погосяна». Артем все слышал, кивнул головой и, глядя на Погосяна, проговорил. «А я вас здесь не задерживаю. Оружие ставьте, потом заберете». Погасён помог Лёвину. Сёмин сам доковылял до подъезда, и вся троица стала спускаться по лестнице вниз. На встречу поднимался полковник Лебедев. Погасён вкратце рассказал ему, что произошло. Полковник в сердцах махнул рукой. Зачем ты стал угрожать? Я же предупредил, что можно решить по-другому. Не оглядываясь, стал подниматься дальше, чувствуя вину за непрофессиональные действия своих людей. Значит, плохо учил, с горечью подумал он. "Разрешите, господа". Без реверансов полковник: "Прикажите вернуть на аэродром вертолёты и самолёты, иначе их уничтожу". Но никаких, но полковник, времени нет. Генерал, даю прямую связь с объектом. Лепдев достал из кармана телефон и его громкую связь. С объектом. С сарказмом проговорил Артём. Вы нас уже за людей не считаете. Генерал, даём 30 секунд времени. Верните авиацию на аэродромы, или я её уничтожу. Не горячись, Артём, не горячись. Тину время Петров, промокая вспотевший лоб платком. 10 секунд, генерал. Всё, всё. Отбой боевой тревоги. Верните авиацию к местам десаккации. Послышался голос Петрова, отдающего какие-то указания. «Генерал, следующий вопрос. Где мои родители?» Простой вопрос повис в пустоте. Через некоторое время генерал заговорил. «Артем, можешь верить или нет, но твои родители не у нас. Мы их сами ищем. Перед самым твоим приходом ушел американский агент, который жил в твоей квартире. Это дело рук американцев. Мы тут ни при чем. Артем, мы поможем тебе найти родителей. Восстановим в правах. Предоставим тебе все, что ты хочешь. Давай не будем конфликтовать и вместе решать вопросы. Ты поможешь стране, Страна поможет тебе. Ну что ж, генерал, я вас за язык не тянул. Ваша версия выдерживает критику. Пусть будет так. Пусть это не вы. Но, генерал, а все эти военные приготовления тоже не вы? Потом вы мне будете говорить, что я вас неправильно понял? Запомните, если вы замешаны в деле похищения родителей, я вас найду, где бы вы ни были, в любом бункере. Что вы за люди? Только на языке силы можете говорить, только силу понимайте. Дайте контакты Путову. Он будет посредником между мной и вами, людьми. Лебедев тут же передал ему свой телефон. «А теперь, господа, нам пора. Нужно еще родителей найти». Они беспрепятственно прошли через чердак на крышу. Погода была отличной. Небо сияло чистотой, а Луны не было. И звезды россыпью накрыли город. Только над крыжей струилась Марио. Потом это Марио стало приобретать очертания хищного летательного аппарата, который отражал звезды своими серебристыми боками. На Земле все замерли. Операторы лихорадочно снимали. В днище образовался люк. Стекли серебристые ступеньки, по которым Артём с Путовым поднялись в аппарат. Люк захлопнулся, аппарат задрожал, покрылся дымкой и стрелой ушёл в небо. Левидя всего этого не видел. Он понимал, что он проиграл, что вёл дело слишком грубо, а вот и расплата. Самое обидное, Путов просмотрел. Стоп, Путова. А кто мне его рекомендовал? Генерал Петров. Вот он и будет раслёбывать с ним кашу. О, всё не так плохо. Путов внедрён к Артёму, пошёл в доверие и ждёт случая, чтобы захватить корабль и передать нам. Связь с Москвой, распорядился он уверенным голосом. Генерал Петров пил виски рюмкой за рюмкой. Связь отключил. Это конец. Служба закончена. Вот так бездарно одним махом упустил всё, провалил такую операцию. Опять включился коммуникатор. Голос секретарши сообщил, что на связи полковник Лебедев. Это весьма срочно. Он подбежал к телефону почти бегом. Слушай, товарищ генерал, докладываю. Секретная операция по внедрению нашего агента на инопланетный корабль успешно завершена. Наш сотрудник полковник Путов на борту этого непонятного чуда техники при первом удобном случае он передаст её нам. Спасибо вам, товарищ генерал, за воспитание таких выдающихся кадров. Поздравляю, товарищ генерал, с успехом. Думаю, что полковник Путов заслуживает государственной награды. Вы его очень вовремя включили в операцию. Просто гениально. Что он несёт? Донул Петров, бред какой-то. Но по мере того, как говорил Лебедев, Петров понял. Лебедев спасает его и себя. Мелька к рукой сняло. Ну молодец, ну голова. «Спасибо за информацию. И вас поздравляю с успехом. Но это только первый этап операции. Вы блестяще провели мой план в исполнении. Всех представить их наградам. Сами оставайтесь на месте до особых распоряжений». И за всем уже теплым голосом добавил. «От меня лично спасибо тебе, Петр Иванович». Положив трубку, прошелся по кабинету, нажал кнопку селектора. Дело нашего сотрудника, полковника Путова, мне на стол. А заявление о приеме на службу органа безопасности еще находилось у Лебедева в номере. Спотёвший начальник кадров влетел к генералу с докладом того, что такого сотрудника в органах вообще нет. Петров, не торопясь, поплёлся соединить его с Лебедевым. А когда соединили, спросил: "Пётр Иванович, полковник Путов написал заявление о приёме в органы". "Да и точно товарищ генерал, оно у меня, не успел передать. Вот и число тут есть. Молодец, Пётр Иванович, на тебя положиться можно. Не то что на этих бюрократов. Я вот же тебя попрошу сделать. Направь заявление вместе с делом с нарочным мне сюда сегодня же". "Есть, товарищ генерал". На этом телефонный разговор закончился. Ну вот и все. А вы не работает, не работает. Сами у меня здесь работать не будете. Узнайте все и готовьте приказ задним числом. Так ведь, товарищ генерал, нельзя. Ну если нельзя, пишите рапорт об увольнении. Нет, ну если подумать… Вот идите и подумайте, полковник. Жду через час приказ. Кадровик вышел. Генерал Петров, наконец, выдохнул. Как удачно все складывается. Я уже план суперсекретной операции набросал. Пора докладывать. Доклад прошел, нельзя сказать, что идеально. Начальство всегда ждёт большего от сотрудников, но в целом было удовлетворительно. Главная перспектива захватить аппарат была реальной. Посыпался дождь наград и повышений. Только Петров понимал, что всё это блеф, но об этом знали только два человека: он и Лебедев. Это было равносильно тому, что не знал никто. Оставалась ещё одна проблема родители. Угроза этого Артёма не была эфемерной. Петров верил, что он мог его достать. Родители находились в специальном санатории, в хороших условиях, их лечили, кормили и всячески ублажали. Они были крайне довольны и не понимали, за что им такие блага. Путевка-то в санаторий была социальной. Внешне все было законно и законспирировано. Генерал Петров похвалил себя за предусмотрительность, связался с руководством санатория и попросил дать телефон родителям Артема. До этого в целях соблюдения режима лечения телефоны отобрали. Генерал им позвонил, дал контактный номер Путова и попросил их позвонить по этому телефону. Спросил, нет ли у них жалоб, хорошо ли обходится с ними персонал, но в ответ услышал самые лестные отзывы. Позвонил, путал сам. Включил запись. «Здравствуйте, Сергей Павлович. Выполняю просьбу Артема. Нашли родителей. С ними все в порядке. Они вам сейчас сами перезвонят. У них была социальная путевка. Мы сами были не в курсе». «Спасибо, товарищ генерал. Я с вами свяжусь позже». И отключился. Полковник Арча с группой находился на конспиративной квартире и не применил применить небольшой дрон с камеры для слежки за домом Артема. Дрон представлял собой вертолет с небольшими пропеллерами. Был легок в управлении, и ночью его почти не было видно. Шума он почти не производил. Арчи видел, как сбежал Эд на машине, и через некоторое время он уже стучался в дверь. «Надеюсь, машину оставил не под окнами? Обижаешь, босс. В центре. Несколько такси. Пешком». «Молодец». А на монитор компьютера шла картинка с дрона. События разворачивались интересно, а уж когда вышли российские покалеченные сотрудники, агенты понимающие переглянулись. На их месте могли быть они. Видели стреловидный серебристый летательный аппарат, все зафиксировали. Арчи обратил внимание на одну деталь. В аппарат поднимались двое. Артём и Путов, их проводник. Он понял, как близко стоял к успешному завершению операции, и всё-таки операцию нельзя было считать проваленной. В Леонке пробасбиштау, контакт с Путовым, мы были на верном пути. Ну, а получилось как получилось. Мы всё-таки в чужой стране с сильной службой, которая, надо сказать, работала очень профессионально. Возможно, все результаты, которые есть, им подсунули. Но разбираться в этом никто не будет. На лицо результативная работа группы. У русских тоже не всё получилось. Вернее, ничего не получилось. Ни объекта, ни корабля они не получили. А значит, провал? Вряд ли. Тоже что-нибудь придумают, дабы ободрить начальство. Он не знал, насколько был близок к истине. Его доклад руководству не был победной реляцией, но и не был признанием в провале. Генерал Стэнли собирался отозвать группу, но высокое руководство не разрешило. Приказало агентам легализоваться и продолжить работу в этом регионе. Аналитики прогнозировали дальнейшее развитие событий. Арчи был крайне расстроен приказом. Сидеть в этой дыре надояло, но приказ есть приказ. Дальнейшим он стал бизнесменом в городе Железноводске. Агенты работали у него на предприятии и ждали. Ждали чего? Артём, отец. Потом ему трубку путов. Алло, па, это я, Артём. Как у вас дела? Отец ото не мелоту удивления. Стал расспрашивать, где он, как он, почему молчал, почему не звонил, почему бросил их и так далее в таком духе. Артём его прервал, спросив, где они и как у них дела. Отец обстоятельно ответил, что по социальной путёвке с мамой отдыхают в Сочи. и рассказал все о розовых тонах. «Пап, собирайтесь с мамой. Я скоро за вами прилечу. Куда подойти, пришлю в СМС. Хорошо, ждем тебя». Он прилетел за ними через два часа. Они его уже ждали в обозначенном месте, обняли и расспрашивали, как и что. Все вопросы потом. А сейчас спрошу в самолет. К их ногам сбежали ступеньки. Они удивленно переглянулись и поднялись в аппарат. Там их встретил Сергей Павлович, которого они, конечно, узнали и несколько успокоились. Артем взлетел. включил маскирующее поле и спустился в кают-компанию. Началась долгая и трудная беседа с родителями. Он им все подробно рассказал. И иногда его перебивал путов, вставляя недостающие эпизоды. Когда он закончил, наступило молчание. Потом мама Артема встала, подошла к нему и спросила. «Сынок, человек ты или нет, неважно. Ты наш сын. И теперь у нас есть невестка и внук или внучка. Где они? Как они?» «Я не знаю. Связываться нельзя. В галактике много раз, которые не хотели бы нас видеть в космическом пространстве». Мы должны соблюдать осторожность. Как же мы будем жить дальше? Вот так здесь, в этом самолёте? Я пока не знаю, надо подумать.